Часть первая. Убийца. 2006. Глава первая. Телефонный звонок поступил, когда Гарри Бос и его напарница Киз Райдер сидели за своими рабочими столами в отделе нераскрытых убийств полицейского управления Лос-Анджелеса, заканчивая оформление бумаг по делу Моторезе. Накануне они провели шесть часов в комнате для допросов с неким... Виктором Моторезе, выясняя обстоятельства, совершенного в 1996 году убийства проститутки через Уизерспун. ДНК, извлеченной из семенной жидкости, которая 10 лет назад была обнаружена в горле жертвы, оказалась идентичной ДНК подозреваемого. Попадание экспромтом. Дело в том, что параметры ДНК Моторезе угодили в банк данных Министерства юстиции в 2002 году после признания его виновным в изнасиловании. Потребовалось еще четыре года, прежде чем у Босха и Райдер дошли руки заново открыть дело Уизерспун, взять из него данные анализа ДНК и на удачу отослать в лабораторию штата для сравнения. Но расследование этого дела только начиналось с лабораторных анализов, поскольку... Через Уизерспун являлась активно практикующей проституткой, совпадение параметров ДНК еще ни о чем не свидетельствовало. Сперма могла принадлежать кому-нибудь другому, кто был женщиной до того, как подвернулся убийца и несколько раз ударил ее по голове тяжелой палкой. В общем, следствие не сводилось к одной науке, оно сводилось к длительному сидению и изнурительному допытыванию в комнате для допросов и к тому, что можно выжить из Моторезы. В тот день детективы растолкали его с утра пораньше в доме на полпути, где он проживал во время следствия по делу об изнасиловании 2002 года, и отвезли в Паркер-центр. Дом на полпути – учреждение для реабилитации от бывших наказания, вылечившихся наркоманов, алкоголиков, психических больных, а в данном случае общежитие для подследственных, на режиме условного освобождения. Паркер-центр, административное здание полицейского управления Лос-Анджелеса. Первые пять часов допроса были изнурительными. На шестом Моторезе раскололся, сознался в убийстве Уизерспун, а также трех женщин, тоже проституток, в Южной Флориде еще до приезда в Лос-Анджелес. Когда Гарри Босс услышал, что его вызывают по первой телефонной линии, то подумал, что это перезванивает из Майами, но он ошибся. «Босс», — произнес он в трубку. «Фредди Оливас», — услышал он в ответ, — «отдел убийств северо-восточного участка. Я сейчас в архиве, разыскиваю одно досье, и мне сказали, что вы уже забрали его под расписку». Босс молчал, отвлекаясь мыслями от дела Моторезы. Он не был знаком с Оливасом, но фамилия звучала «знакомо». Интересно, в связи с чем? Что касается взятого из архива дела, то нынешняя работа Гарри Босха как раз и состояла в ревизии старых нераскрытых дел. Нередко, благодаря новейшим достижениям криминалистики, появлялся способ их раскрыть. В любой конкретный момент у них срайдер могло находиться в работе до 25 архивных дел. «У меня на руках множество досье из архивов», — сказал босс «О каком речь?» «О деле Жесто». «Марижа Сто, 1993 год». Боссов почувствовал, как внутри что-то сжалось. Так случалось всегда, когда он думал о Жесто, даже сейчас, по прошествии тринадцати лет. Перед его мысленным взором возникал образ одежды, аккуратно сложенной на переднем сиденье машины. «Да, это досье у меня. А в чем дело?» Уловив изменения в его голосе, райдер подняла голову от бумаг... И от Гарри это не укрылось. Их столы располагались рядом, в нише, причем таким образом, что напарники сидели лицом друг к другу. «То дело было довольно зыбкое», — продолжил Аливас. «Почти никаких зацепок. Но оно соотносится с расследованием, которое я веду теперь. И обвинитель хочет посмотреть старые материалы. Не мог бы я подскочить к вам и забрать эту папку?» «У вас есть подозреваемый, Аливас?» Последовала заминка, а Босх продолжил. «Кто обвинитель по вашему делу?» Снова молчание. Босх решил не сдаваться. «Послушайте, Аливас, дело же сто находится в работе. Я им сейчас занимаюсь и имею подозреваемого. Если у вас что-нибудь затевается, тогда и я в этом участвую. В ином случае не отвлекайте меня, и всех вам благ». Он уже собрался положить трубку, когда Аливас наконец решился... Дружеский тон исчез из его голоса. «Послушайте, мне надо сначала сделать один звонок. Я перезвоню». И он дал отбой, даже не попрощавшись. босс посмотрел на райдер. «Мари Жесто», — произнес он. Ведомству окружного прокурора понадобилось это досье. «Дело закреплено за тобой. А кто звонил? Парень из северо-восточного участка Фредди Оливас. Знаешь такого? Лично не знаю, но слышала». Он ведущий детектив по делу Рейнарда Уэйтса. Слышал о нем? Теперь босс сообразил, откуда ему знакома фамилия детектива. Дело Уэйтса было громким, что называется, получившим широкий общественный резонанс. А Ливас, вероятно, расценивал его как подарок судьбы – билет на заветное шоу. И иерархически полиция Лос-Анджелеса была поделена на 19 участков, каждый со своим детективным отделом. Отделы убийств работали над менее сложными и запутанными делами, чем элитные подразделения отдела ограблений и убийств при штаб-квартире в Паркер-центре. Одной из таких высококвалифицированных групп являлся отдел нераскрытых убийств. Поэтому детективы на местах рассматривали свои должности как ступеньки на пути по карьерной лестнице в элитные группы центра. Это и было то самое вожделенное шоу, босс понимал, если интерес Оливаса к делу Жесто хотя бы отдаленно связан с делом Уэйтса, то он будет ревниво оберегать свою деятельность от вмешательства Центрального отдела убийств. «Он не сказал, что у него за планы?» — спросил Райдер. «Еще нет. Но это, видимо, нечто. Он даже не сообщил, какой прокурор занимается делом. Рикошет. Что? Рик Оши!» — произнесла она уже более разборчиво. «Обвинитель по делу Уэйтса. Сомневаюсь, что Аливас ведет еще какое-нибудь расследование, они только что закончили с предварительными слушаниями и теперь держат курс на основной судебный процесс. Босс размышлял, взвешивая возможности. Ричард Оши возглавлял при ведомстве окружного прокурора отдел обвинений по особым делам. Он был крупной шишкой и неустанно рос дальше». После того, как весной ныне действующий окружной прокурор объявил, что не станет выставлять свою кандидатуру на переизбрание, Оши, в числе еще нескольких прокуроров и юристов со стороны, не входящих в ведомство, зарегистрировался кандидатом. Он успешно прошел предварительные выборы, набрав большинство голосов в свою пользу, но не набрав все же абсолютного большинства. Последний тур с участием двух кандидатов, имеющих наибольший рейтинг, выливался в более жесткие гонки – Однако Урши по-прежнему котировался высоко. Он пользовался поддержкой уходящего в отставку нынешнего окружного прокурора, знал эту должность вдоль и поперек и имел завидный список выигранных крупных дел. Достоинство явно редкое в ведомстве за последние 10 лет. Его конкурента звали Габриэл Уильямс. Тот не принадлежал к корпорации. И хотя одно время работал прокурором, но вот уже два десятилетия занимался частной юридической практикой – фокусируясь преимущественно на защите гражданских прав. Уильямс был чернокожим, а Оши – белым. Он баллотировался под флагом программы контроля и реформирования деятельности правоохранительных сил округа. босс был в курсе того, что происходит в состязании между Уильямсом и Оши, потому что в этом году против обыкновения следил за местными выборами. Правда, интересовали его выборы в городской совет – В тамошнем жарком соперничестве он поддерживал кандидата Мартина Мейзела. По правде сказать, депутат Мейзел занимал место в городском совете вот уже три срока и представлял сайт находящийся далеко от места проживания Босха, да и в целом пользовался репутацией виртуозного политикана, который дает кулуарные обещания и ориентируется на большие деньги в ущерб интересам собственных избирателей. Тем не менее, Босх щедро пожертвовал на его избирательную кампанию – и очень надеялся на успех. Дело в том, что соперником Мейзела являлся бывший заместитель шефа полиции, некий Ирвинг Р. Ирвинг, и Босх был готов сделать все, лишь бы увидеть Ирвинга проигравшим. Как и Габриэл Уильямс, Ирвинг обещал реформы, и темой его предвыборных речей было полицейское управление Лос-Анджелеса. За время службы в полицейском управлении Босх множество раз схлестывался с Ирвингом и теперь не желал видеть этого человека, заседающим в городском совете. Предвыборные сводки новостей, которые почти ежедневно публиковались в «Лос-Анджелес Таймс», помогали Босху держаться в курсе борьбы между Майзеллом и Ирвингом, ну а заодно и в курсе поединков других кандидатов. Поэтому он знал все и о битве Рика Оши. Прокурор подкреплял предвыборные амбиции громкими заявлениями и сенсационными судебными делами рассчитанными на демонстрацию своего опыта и профессионализма. В прошлом месяце делал ставку на предварительные слушания по делу Рейнарда Уэйтса, всячески используя их в броских газетных заголовках и громких эфирных новостях. Рейнарда Уэйтса, ныне обвиняемого в двойном убийстве, остановила дорожная полиция поздней ночью в Эхо-парке. На полу его мини патрульные заметили мешки с мусором, из которых подтекала кровь. Дальнейший осмотр обнаружил в мешках части тел двух женщин. Если существовало когда-либо первоклассное, стопроцентно выигрышное, сенсационное дело для претендента окружные прокуроры, чтобы с его помощью завладеть вниманием СМИ, то дело мусорщика из эхо-парка бесспорно являлось именно таким. Однако загвоздка состояла в том, что на данный момент пресса как раз получила временную передышку. После предварительных слушаний дело Уэйтса перешло в стадию подготовки судебного процесса, а поскольку преступление тянуло на смертный приговор, то и сам процесс, и прилагающиеся к нему новые шумные кампании в СМИ ожидались не ранее, чем через несколько месяцев, а самое главное уже точно после выборов. Поэтому Уши требовалось что-нибудь свеженькое, дабы вновь завладеть вниманием массмедиа и не дать интересу угаснуть. Босху оставалось лишь гадать, что же кандидат затевает с делом Жесто. «Как ты думаешь, Жесто может быть связано с Уэйдсом?» — спросила его Райдер. В 1993 году ни разу ничего похожего не всплывало. Ни его фамилии, ни Эхо Парка. Зазвонил телефон, и Босх торопливо снял трубку. «Отдел нераскрытых убийств, детектив Босх, чем могу быть полезен?» «Это Оливас». «Приносите файл суда на шестнадцатый этаж в одиннадцать. Встретитесь с Ричардом Оши. Вы в игре, Лихач. Мы придем». «Погодите минуту. Какого черта означает «мы»?» «Я имел в виду вы с досье». «У меня есть напарница, Аливас. Я буду с ней». Не попрощавшись, Боск положил трубку, бросил взгляд на сидящую за столом райдер. «Мы идем туда, к одиннадцати». «А как быть с Моторезы?» «Мы это решим». Несколько секунд он раздумывал, потом встал и подошел к запертому картотечному шкафу позади своего стола, вынул папку с делом «Жесто» и принес туда, где сидел. Со времени своего возвращения к работе после отставки, а уже год миновал, Босх изымал дело «Жесто» из архивов трижды, заново вчитывался в него, делал несколько телефонных звонков и визитов, разговаривал с людьми, с которыми столкнулся при расследовании 13 лет назад – Он делал это по собственному почину. Рейдер знала о старом деле, о том, как много оно для Босха значило, и не мешало напарнику работать над ним, когда не было ничего срочного. Но, увы, ничего не выходило из этих усилий. Босх давил на одного человека, который больше всех подходил на роль подозреваемого, но ничего не добился. По-прежнему удавалось проследить передвижение Мариже 100 только от ее квартиры до супермаркета. Но дальше след терялся. Да, ее машину нашли в гараже комплекса «Хайтауэр», но не было возможности подобраться к человеку, который ее туда поставил. «Босх — Босх! — окликнул его кто-то из детективов. — Майами, на второй линии. Гарри даже не услышал телефонного звонка. — Я отвечу, — поспешил Райдер. — Твои мысли где-то далеко. Она сняла телефонную трубку, а Босх в очередной раз раскрыл папку с делом «Жесто».